Бриллиант в три карата Недавно я мог разбогатеть. И я с высоко поднятым челом прошел мимо этого богатства, которому буквально стоило только протянуть руку. Что меня удержало? Полагаю, исключительно только те принципы, которым еще в детстве научила меня мама, да то кроткое лицо любимой девушки, которая глянула на меня с небес.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 «Да вот хочу русский золотой продать». На лице Солидного ясно отпечаталось ненасытное корыстолюбие. «Сколько хотите?» — спросил он, подмигивая мне. «Пять лир». «Давайте». Я пошел вперед, но Солидный догнал меня и, очевидно, не смогшись держать распиравший его изнутри радости, объявил. «Видали вы такого дурака? Золотой стоит семь с полтины, а он за пять отдал». «А хорошо ли пользоваться неопытностью ближнего?» мягко упрекнул я. Но «Ну вот еще! Дураков учить надо!» В это время человек так жестоко охарактеризованный солидным догнал нас и сказал, таинственно озираясь, «А у меня еще вещички есть. Не купите ли?» Мой новый знакомый заволновался и толкнул меня по сообщнический локти. «Не будет ли, дескать, поживы? «Только зайдем под ворота. И тут в полумгле ворот, перед нашими очарованными глазами, блеснули из бархатной коробочки два великолепных крупных бриллианта. «Сколько хотите!» — истерически заволновался солидный, даже облизнув запекшиеся губы. «Я куплю!» — и шепнул мне на ухо. «Понимаете, трехкаратники, чистая вода, лир по семьсот. Если хотите, уступлю вам!» «Мое врожденное благородство...»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 Угрюмо пробормотал таинственный бриллиантчик. «Почему? Не хочу с жидами дело иметь». «Фи, стыдитесь», — огорченно заметил я. «Причем тут эта расовая рознь, когда лучшие умы купите лучше вы. Я вам за сто отдам». Суетная гордость наполнила мою душу. «Вот», — подумал я, — «значит, есть же во мне что-то до того привлекательное, что даже незнакомый человек...»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 Хозяин предложил заперл 15 пиастров, как катастрофически падают цены на бриллианты.